Ручей пауков исчез за деревьями. На снегу остался только странный дырчатый след, не похожий на след живого существа. Противоречие, подумал Иван, — «в них много и от живого, и от неживого». Он вспомнил «дверь» и потянул Таю за собой. «Бежим». Через несколько секунд они оказались в здании, и тут же блок стены совершенно бесшумно и без помощи каких-то видимых механизмов встал на место и закупорил проход. Наступила темнота и тишина. Иван зажег фонарь и зажмурился от брызнувших со всех сторон искр. Они стояли в ледяном гроте. Таково было первое впечатление. Слегка наклонные стены... В пластах хрустального с белыми прожилками льда. Сводчатый потолок, сплошной искрящийся слой снега со льдом. Однако это был не лед. Материал стен грота был теплым и щипался электричеством. Лишь пол не создавал иллюзий насчет своей основы. Металл, похожий на хромистую сталь. Тепло, но слишком жестко. Сонным голосом сказала Тая. «Было видно, что дальше идти ей смертельно не хочется, но право решения она оставляла мужчине». Иван невольно улыбнулся. «Ты права. К тому же здесь шастают пауки. Поищем более укромное убежище. И вообще у меня идея – попробовать выйти на другую сторону здания». У Таи загорелись глаза, но тут же погасли. Мы уже пробовали в коридоре, помнишь? Плохо пробовали, но отложим поход на утро. Иван не договорил. Где-то внутри здания родились шорохи и скрипы. Гулко ударил невидимый гонг. Стены грота стали потрескивать и скриться. Иван выключил фонарь, но темнота не наступила. Они были окружены призрачным холодным сиянием стен шорохи приблизились, распались на дробное постукивание сотен быстрых ног. Иван затравленно огляделся. Бежать было некуда. И отступил, насколько смог, с середины грота к стене. В ту же секунду дальний тупик грота раскололся щелью, в которую вкатился знакомый черный поток пауков. Пахнуло свежестью и эфиром. Бесшумно отошел в сторону блок выхода наружу. Передний отряд пауков выкатился на снег, а остальные равнодушно бежали следом, не обращая внимания на людей. Они бы так и проскочили мимо, но тая вдруг пошатнулась. Иван едва подхватил ее на руки. Последний из замыкающих колонну пауков замедлил бег и остановился» обернувшись к ним блюдцами глаз и приподняв переднюю пару лап. Иван опустил Таю и угрожающе поднял свое оружие. Паук, казалось, раздумывал, что делать. Потом вдруг испустил тонкий лучик света, ощупал им фигуры людей, повернулся и припустил за своими собратьями. Блок выхода встал на место, потемнело. Сияние уходило вглубь стен, запах озона исчез. Иван снова включил фонарь с тревогой, глядя на Таю. Девушка побледнела еще больше, глаза ее лихорадочно блестели. Не заболела бы, озабоченно подумал он. Сможешь идти? Наверное, смогу, но куда? Иван повел лучом фонаря и нащупал плечо Таи. Проход, через который пауки проникли в грот, остался открытым. Гадать, почему он открыт, было некогда. И они побежали. Хотя Иван признался себе, что у него сил почти не было. Что же говорить о Тае?